Глава 9. Старшая леди Фэлтон, именовавшаяся как леди Далорас, прибыла в час пополудни в огромной дорогой карете, украшенной гербом рода и позолотой. Её кучер, разряженный в бархатное камзол тёмно-синего цвета, ещё совсем моложавый, проворно спрыгнул с козёл и успел открыть дверку экипажа до того, как по лестнице сбежал лакей. Я стоял у окна, когда леди Далорас, приняв руку своего слуги, ступила на дорожку и запрокинув голову, посмотрела на дом с таким видом, словно очень давно его не видела. Это скорее всего соответствовало истине, поскольку её родные описывали эту почтенную леди как поклонницу путешествий и всякого рода авантюр. Помню,цы я уже пыталась ранее представить себе эту ба, как велечала леди Далорас Денби, Но женщина оказалась совсем не такой, какой нарисовала её воображение. Возможно, сыграла роль расстояние. Я видела почтенную леди из окна дома, но мне показалось, что она едва ли намного старше своей невестки. Это была высокая и очень стройная женщина. На ней была надета синяя амазонка и шляпа с широкими полями, бросавшая тень на лицо самой старшей представительницы рода Фэлтон. Также я заметила в её руках трость. Словно леди была не леди вовсе, а джентльменом. Она что-то сказала своему кучеру, затем, видимо, отдала распоряжение лакею и принялась подниматься наверх уверенным, твёрдым шагом, после чего вскоре скрылась из виду. Вот тебе и ба, проговорила я с невольной усмешкой. В дверь постучали, и на мой ответ вошла горничная леди Эленор. Она присела в книксене, после чего произнесла: Леди Элдрич, госпожа просит вас спуститься вниз и поприветствовать вместе с ней леди Фэлтон. Я была заинтригована настолько сильно, что не заставила себя просить дважды. До лестницы, ведущей в холл, шла быстрым шагом, понимая, что к тому моменту, когда спущусь вниз, леди Далорас уже успеет поприветствовать дочь и внуков. А мне до зуда в ладонях хотелось вблизи увидеть эту особу и хорошенько её разглядеть. Уже на лестнице заставила себя идти спокойнее, как и было положено леди моего положения. Леди Далорас, я увидела сразу же. Она высокая, ростом почти с внука, выделялась на фоне своих родственников и Олриджа, стоявшего немного поодаль. Тони, как тактичный джентльмен, не желал мешать встрече близких людей. Я тоже придержала шаг и намеревалась подойти к жениху, пока Фэлтон общались между собой. Особенно радовались девочки, прибежавшие встретить прабабушку. Вижу, здесь ничего не изменилось за столько лет моего отсутствия. Голос леди да Лорас был твёрдый, но не лишённый мелодичности звучания. Спускаясь вниз, я разглядела лицо почтенной дамы и нашла его чрезвычайно привлекательным. Могу поспорить, на что угодно, что над ним поработали маги-визуалисты, не иначе. Да, было заметно, что леди Далораs не молода, но и старой её назвать было сложно. Женщину отличали изящные черты и густые с несколькими дивными седыми прядями волосы цвета ночи. Она была голубоглазой и очень красивой, с тонкой талией и сильным телом. Леди Далора стояла, окружённая своей роднёй. Сложив руки на трость, она с улыбкой рассматривала лица внуков и правнучек, пока последние бодро пытались пересказать бабушке последние годы своей сознательной жизни. "Боги, крохи, я удивлена, что вы меня помните", произнесла она. "У детей такая краткосрочная память, а я отсутствовала почти 3 года". "Мы им не позволяли забыть о тебе", раскрыла тайну леди Эленор. "И они, конечно же, видели твой портрет, матушка". Я спустилась вниз и встала рядом с Тони. Он мило улыбнулся и, положив руку на мою талию, притянул меня к себе. «Какая дружная семья!» — заключила я. «А у меня есть для вас отличные новости!» — шепнул он в ответ, явно не имея в виду приезд леди Долорес Фелтон. «Правда?» «Да, но я расскажу вам ее позже, когда стихнут все эти три волнения». Шепотом произнес Олридж, И тут взор леди Далорес обратился в нашу с ним сторону. Голубые глаза наполнились искреннего интереса, а тонкие брови, чёрные и изящные, изогнулись словно две дуги. "Боги, ин ты не выли это?" спросила она и покосилась на меня. "А кто это рядом с вами?" Голубой взгляд прошёлся по моему лицу так ощутимо, что намек мне показалось будто его ощупали руками. Судя по тому, что вы себе позволили столь откровенно коснуться леди, она или ваша сестра, или невеста, продолжила старшая леди. Её взгляд скользнул по мне ниже, затем вернулся к лицу, и наши глаза встретились. У меня появилось жуткое желание опустить взгляд, но я не сделал этого. Напротив, даже улыбнулась и поймала ответную улыбку. Насколько я знаю, сестёр у вас Олридж нет. Значит, невеста. Леди больше не спрашивала. Она утверждала: "Матушка, зачем вы спрашиваете, когда и так всё знаете?" проговорила леди Эленор, а Тони, уже сообразив, что невольно перешёл черту между нами, осторожно отпустил мою талию. "Позвольте представить вам леди Агату Элдрич", сказал Дориан, выступив вперёд. "И да, ты права, ба. Эта девушка невеста Энтони. Как раз сегодня в нашем доме соберутся гости, чтобы объявить официально о том, что между леди Элдрич и моим другом серьёзные отношения. Мне показалось, что Дориан рассказывал об этом не так весело, как хотел показать. Улыбался он точно неискренне. Да и его бабушка, видимо, могла прокомментировать данную новость, но то ли устала после долгого пути, то ли решила отложить это на более подходящее время, поскольку произнесла Ну что ж, поживём увидим. Она сказала это с таким видом, словно Энтони был ещё одним её внуком, помимо Дориана и Денби. Сейчас я устала, хочу немного отдохнуть, но непременно пришлите мне что-то лёгкое перекусить и накормите моих слуг, обратилась женщина к своей дочери. Непременно, матушка, ответила леди Эленор. А Денби вызвалась проводить свою баву в отведённые ей покои. Дети увязались следом. Мы с Тони стояли внизу и смотрели, как быстро, словно и не устала вовсе, эта энергичная женщина поднимается на второй этаж. По ней так и не скажешь, что она в возрасте и что устала. Шла она едва ли не впереди внучки и служанки, которая и вовсе плелась где-то в хвосте. «Ну вот», — сказала леди Элинор, когда ее матушка исчезла из виду. «Она приехала, как и обещала». Я всегда скучаю по ней до тех самых пор, пока она не возвращается, пошутил Фэлтон и тут же получил тычок локтем в бок. Энтони тихо рассмеялся, и я тоже не удержался от улыбки. Если бы мама услышала от тебя подобные речи, ты непременно получил бы тростью по макушке, сообщила сыну леди Элинор. И всё равно, что ты у неё любимчик. Я знаю, матушка, поэтому и молчал до тех пор, пока она не ушла. Я с интересом посмотрела на Дориана, как он удивительно и непривычно разговаривает. Предо мной предстал совсем другой мужчина, не тот, которого я мысленно нарисовала в своём воображении. И этот Дориан умел шутить и был невероятно милым. Насколько только может быть милым мужчина его облик и воспитание. И таким он нравился мне ещё больше. Мне это определённо Если я задержусь в доме Фэлтонов, моему сердцу грозит нечто большее, чем простая симпатия к хозяину дома. Ах, если бы Дор знал, насколько он опасен вот таким, когда стоит и улыбается, когда шутит без этой маски сдержанного до невозможности господина. Леди Агата, готовьтесь. Моя матушка излишне любопытна и всегда прямолинейна. Порой она может быть немного откровенна. По этой причине она не бывает слишком часто при дворе. Обратилась ко мне леди Эллинор. «Она терпеть не может все это же манство и притворство», — тихо добавил Энтони. «Но у меня есть подозрение, что вы с ней найдете общий язык». «Если только она не возненавидит меня из-за Денби», — шепнула в ответ своему так называемому жениху совсем тихо, чтобы никто не услышал. Вот только успела заметить, как резко прищурил глаза стоявшей напротив Дориан. но его почти сразу увлекла под руку матушка, сообщив задорно. — Ну же, дорогой, давай оставим нашу парочку немного наедине, пусть прогуляются по саду, мы только мешаем влюбленным. Мне показалось, или Фелтон был против, но тем не менее он кивнул нам с Тони и позволил матери увести себя прочь из холла. «Мои покои. Я рада, что здесь ничего не изменилось. Все на своих местах». Стянув с руки перчатку, леди Долорес Фелтон бросила аксессуар на диван и только после этого, отпустив в горничную, обернулась к внучке. Дейзи и Рози убежали в спальню бабушки, на бегу разрывая бумагу, в которую были завернуты подарки. А старшая леди выразительно посмотрела на внучку и произнесла «Ну и что уже произошло?» Дэнби закусила губу, но голову не опустила. Встретив взор леди Долорес, она мужественно выдержала его, когда бабушка продолжила. «Как вижу, прошло несколько лет, вот только ума у тебя не прибавилось». Она сняла вторую перчатку и бросила к первой. «Упустила ты свое счастье, дорогая?» «Я вижу, Энтони наконец-то устал ждать и сделал так, Как должен сделать каждый мужчина в его возрасте? Ты не понимаешь, ответила леди Эшли и отвернулась. Конечно. Я не понимаю, почему ты стоишь здесь, рядом со мной, в то время как твой мужчина, горячо любимый тобой, там внизу с какой-то девицей. Усмехнулась леди Долорес. Впрочем, я его могу понять, она при хорошенькая. Нет, я бы даже сказала откровенно. Мы должны быть честными. Это леди Элдридж, если я только правильно произнесла её фамилию, настоящая красавица. Ба, ты разве не должна быть на моей стороне? возмутилась девушка. Быть на стороне глупости, упрямства и своей воли? притворно ахнула женщина. Ну уж нет, освободите меня от подобных вещей. Она отвернулась от внучки и прошла через комнату, остановившись у окна. Отодвинув в сторону тонкий тюль, леди выглянула наружу, туда, где по крошечному парку гулял Олридж со своей невестой. Лёгкая улыбка тронула губы старой леди. К слову, они гармонично смотрятся вместе, сказала она. Денби, уже сообразив, на кого именно любуется её бабушка вмиг оказалась рядом. Выглянув на Тони и Агату, леди аж побледнела и отпрянула вглубь комнаты, сама виновата. Отпустив тюль, сказала леди Фэлтон. Он её не любит, сухо высказалось Денби. Ещё несколько дней назад он признавался мне в чувствах, звал замуж. Порой даже одна минута может изменить очень многое, моя дорогая, тихо проговорила леди Далорас. А ты никак не можешь определиться с тем, хочешь ты этого мужчину или нет? Денби фыркнула и отвернулась. Я явно недовольна тем, что бабушка подняла данную тему. Она и сама понимала, что её обиды зашла слишком далеко. Что баба права. И ей надо просто отпустить Тони или пока ещё не поздно сказать, что любит. Открыться и не только ему. Ей надо самой себе признаться в том, что она по-прежнему любит его, нуждается в нём. Ревность рзала её сердце, которое она уже было научилась усмирять. И почему он приехал снова? Почему не оставила её в покое? Почему приходит во снах, где между ними всё так, как прежде? Ты изводишь себя только потому, что не в силах простить. Леди Фэлтон вздохнула и посмотрела на внучку. Кто, как не твои близкие, скажет тебе правду? О да. Я, конечно, могла бы сказать, что Энтони мерзавец и негодяй, но я помню, как сильно он страдал, как безумно любил тебя и, полагаю, любит до сих пор. Просто ты не даёшь ему малейшего шанса всё исправить, не подпускаешь к себе, изводишь его и мучишься сама. Он помолвлен, ба, проговорила леди Эшли. Она надеялась, что голос не дрогнет. Ошиблась. Дрогнул, сломался. Глазам стало больно, и она не выдержала. Заплакала. Боги всемогущие, дорогая, леди Далорас тут же оказалась рядом. Обхватив внучку за плечи, притянула к себе, и Денби разрадалась ещё сильнее. "Девочки в спальне", напомнила тихо бабушка. "Не стоит их пугать слезами". "Но я просто не могу", прошептала молодая леди и вздохнула. "Держи платок". В кармане бабушки нашёлся лоскут простой ткани, обшитый тесьмой. Она протянула его внучке и подождала, пока Денби утрёт глаза и прочистит нос. Плакать полезно. Много дурного порой выходит вместе со слезами, заметила леди Далорес. Ба, тихо прошептала леди Эшли. Неужели я всё испортила? Он помолвлен. Да, помолвлен, только что-то подсказывает мне, что он до сих пор любит тебя, а эта помолвка от неизбежности. Бабушка мягко улыбнулась. Попробуй и поговори с ним. Как Тут же охнула Денби. Он недавно делал мне предложение, признавался в чувствах, и я отвергла их, а теперь идти самой немыслимо. Она опустила глаза. Стыдно. Любить не стыдно, как и признаваться в собственных ошибках. Вот у той не нашлись силы сделать это. Да, я понимаю, он сотворил глупость по молодости, и я не оправдываю его. Но мы женщины всегда должны быть выше и умнее. Тем более, что никто, на моей памяти, так и не мучился чувством раскаяния, как Олридж. К тому же, ты отомстила ему в полной мере, когда вышла за другого. Одна глупость потянула за собой другую, и вот итог. Она посмотрела на внучку и добавила, повторяясь. «Поговори с ним. Помолвка — дело серьезное, но кто знает. Возможно, Леди Агата и Тони вместе только из-за отчаяния. Они совсем не похожи на пару». «У влюбленных глаза другие. И ты же видела, как эта девушка отпрянула от Олриджа, когда он сегодня столь фривольно ее обнял? Это было не более, чем показная демонстрация того, чего нет». Высказала свою догадку бабушка. Дэнби лишь покачала головой, и леди Долорес вздохнула. Более упрямой и упертой девушке, как ее внучка, она в жизни не видела. «О, ба!» Из комнаты в вихрем выбежала Дейзи. Глаза девочки восторженно сверкали, а в руках была кукла, огромная, фарфоровая, в красивом шелковом платье. «Какая прелесть!» «И у меня почти такая же!» — выпрыгнула за сестрой в гостиную Розе. Дэнби взглянула на дочерей и заметила, что куклы очень похожи на девочек, только наряды были разные. Заметив ее взгляд, Ба тихо шепнула. «Изготавливались на заказ по тому портрету, который ты прислала мне в прошлом году». Затем женщина подошла к внучкам и обняла обеих, целуя поочерёдно в макушке и приговаривая, насколько она рада, что угодила с подарками. В саду было удивительно тихо и спокойно. Прогуливаясь рядом с Энтони, я всё ждала, когда он расскажет мне то, что обещал. Что там за новости и чего он так таинственно молчит и улыбается? Милорд решила первой начать разговор, раз уж собеседник мне попался столь несловохотливый. Прежде чем вы расскажете мне то, что обещали, хочу попросить вас более не делать того, что вы сделали сейчас. Не надо обнимать меня так, будто между нами что-то есть. Помните о нашем договоре? Ревность можно вызвать и без прикосновений. Тони посмотрел на меня так. Словно менее всего он думал о недопустимом инциденте. Если он думал, что я промолчу и сделаю вид, что ничего не было, то сильно ошибался. Я не стала ничего говорить вам в присутствии остальных, но сейчас, когда мы наедине, прошу принять к сведению эти слова. Добавила и остановилась. Олридж повернулся ко мне и опустил голову. Простите. Виноват. Признаю. Он вздохнул и посмотрел мне в глаза, обещая впредь более не нарушать ваше личное пространство, леди Элдридж. Сегодня это вышло немного спонтанно, и я действовал под влиянием эмоций, что, впрочем, непростительно. Я так и поняла, ответила тихо. Но поймите и меня. Я леди, и мне дорога моя репутация. Он улыбнулся, и в этой улыбке было то, что нельзя выразить словами. То, как ему искренне жаль и стыдно за свои действия. «Вы прощены, милорд, а теперь жду вашу отличную новость». Лицо Энтони просияло. Он встал спиной к дому и быстро произнес. «Полагаю, вчера вечером мы с Дорианом решили вашу проблему». «То есть?» — удивилась я. Вы знали, что лорд Уитни, ваш апекон, заядлый и увы неудачливый игрок, спросил быстрым мужчиной. Я не знала. Нет, конечно, я была в курсе того, что апекон имеет некоторую слабость к азартным играм. Об этом не раз сетовала Пенни, когда по вечерам её отец уходил в клуб, где собирались все джентльмены и не только ради занятных бесед и приятного времяпровождения в чисто мужской компании. В клубе был игральный зал, карты, кости. Откуда об этом знала Пенни, можно было только догадываться. Возможно, от матери, которая в свою очередь знала об этом от супруга, или от брата, хотя второй вариант казался мне менее возможным, поскольку брат и сестра общались крайне редко и мало. Не было между ними близких отношений, слишком разные люди. Перси, пешка в руках собственной матери, а Пенни умеет лавировать между родителями и держать определённый нейтралитет. «Игрок?» Я вдруг заметила, как на втором этаже в окне мелькнул чей-то силуэт. Невольно подняла взгляд, успев заметить леди Долорес и Денби. Последняя сразу исчезла, лишь выглянув наружу. «Значит, они наблюдали за нами. Что ж, это на руку Тони». «Да, и лорд Уитни таким образом промотал все свое состояние. Теперь он в долгах, как в шелках», — обрадовал меня Энтони. «Игрок?» Не понимаю, как эта леди Эдны не уследила, произнесла я. Мне казалось, супруг очень прислушивается к её мнению, только не в том, что касается его развлечений. Так вот, продолжил Тони. Дом уитни в драгоценности и особняк в провинции всё это давно заложено. Я охнула. Всё? Да, если говорить честно, то они просто нищие. Живут лишь те, кто постоянно занимают деньги и перезанимают снова. Ни понятия не имею, как долго это длится и почему пока не пошли слухи в обществе, но всё обстоит именно так. Возможно, то не переплёл руки на груди. Неудачи в игре постигла лорда Уитни совсем недавно, этим можно объяснить отсутствие сплетен. По этой же причине они и хотят, чтобы вы стали супругой молодого Персивеля. Надеются за мой счёт погасить свои долги, проговорила я поражённо. Именно. У меня есть подозрение, что сэр Джон Уитни не особо сдерживал себя в тратах и в игре, поскольку рассчитывал на состояние своего почившего брата, а он а он, видимо, зная о пристрастиях сэра Джона, оставил всё мне, закончила фразу за своим собеседником. Возможно, это была лишь одна из причин, ответил тот. Я покосилась в сторону окна, где недавно видела леди Эшли и её бабушку. Сейчас окно закрывало тюль. Наверное, женщины устали следить за нами. Пойдёмте пройдёмся, предложил Тони и подал мне руку. Так вот, за нашими рассуждениями я не сказал главного, моя дорогая леди Элдрич. Так говорите, заторопила мужчину. Вчера я выкупил все долги лорда Уитни, Я теперь у нас против них есть отличное средство. Они более не смогут управлять вами, леди Агата, улыбнулся Тони. Я остановилась и посмотрела на мужчину. Сердце в груди ликовало. Мысли, стаи ярких птиц, ринулись на волю. Захотелось закричать от радости и запрыгать, словно я была маленькой девочкой в возрасте близнецов Эшли. Олридж заметил мою радость и улыбнулся. Я отдам вам все деньги, когда получу наследство, сэр, проговорила быстро. О, благодарю вас, Олридж, это ведь многое меняет. Не мне меня стоит вам благодарить, тихо заметил Тони. Я лишь заплатил. Всё остальное решил Дорিয়ান. К слову, он хотел и долги вашего пекуна оплатить самостоятельно, но я не позволил. Фэлтон, я застыла. Не ожидала Да и зачем это ему? Хотел помочь другу, не иначе. Или взгляд Энтони устремился куда-то мне за плечо. Я не выдержала, обернулась и успела увидеть Дориана, стоявшего за окном на первом этаже. Завидный жених лорд Фэлтон, кажется, следил за нами. И его не смутило то, что мы это заметили. Потому как мужчина и не думал ретироваться. Напротив, он насмешливо поклонился и отсулитовал нам, словно издеваясь. Спасибо. От всего сердца спасибо, лорд Олридж. Я снова взглянула на своего спутника. Я верну деньги, как уже говорила раньше. Наверное, мы в таком случае можем расторгнуть нашу помолвку и не доводить её до крайности. Тони покачал головой. Нет. Позвольте пусть она продлится ещё немного. Уверяю вас, всё или решится в скором времени. И тогда я сам буду просить вас о распоряжении, или... она следила за нами, шипнула я. Несколько минут назад я видела и её, и бабушку Фэлтон в окне на втором этаже. Тони на миг просветлел лицом, затем усмехнулся. Порой мне кажется, что она словно каменная статуя, и я не могу пробиться к её сердцу. "Я уже начинаю думать, что всё бесполезно", произнёс он и умолк, явно живя о том, что дал слабину перед женщиной, передо мной. "А мне кажется, что вы очень ошибаетесь", я улыбнулась и взяла Тони под руку. "Если желаете, можете выговориться. Я выслушаю вас и обещаю, что никто ничего не узнает. Порой это очень важно просто поговорить". Он вздохнул. Несколько секунд колебался, Я уже пожалела, что сказала эти слова. Не стоит лезть к людям в душу. А мужчины особенно менее склонны к тому, чтобы открыть душу посторонним. Я ведь именно такое и была для Тони. Нет определённо я напрасно предложила это безумие. Он не расскажет. Но Энтони меня удивил. Я боюсь, что после того, как вы узнаете причины, вы перестанете разговаривать со мной, леди Элдридж. Я и сам до сих пор себя виню. Я понимаю, Денби. Наверное, по этой причине я столько долгих лет пытаюсь всё исправить, надеюсь что-то изменить, сказал он. А прошлое изменить нельзя, лорд Олрич. Зато вы вполне можете создать будущее. Я мягко улыбнулась мужчине, и он повёл меня по тропинке, начиная рассказ. Сначала слова давались ему с трудом. Затем он стал говорить быстрее, словно выплескивал боль, скопившуюся в груди. Каким-то истинно женским чутьём я понимала, что у Энтони слишком наболело внутри, там, где у человека прячется душа. Иначе он ни за что бы не открылся мне, ему, по сути, чужой женщине. Но порой нас выслушивают лучше всего те, кто нас не знает. Мы с Дэнби были помолвлены и собирались пожениться. говорил Тони. На меня он не смотрел. Мужчина шёл, чеканя шаг и был полностью погружён в свои слова и мысли. Я шла рядом и стараясь не мешать, молча слушала. Я уже тогда был в неё влюблён как безумный, и она тоже любила меня. А затем появился этот лорд Эшли. Не очень красивый, не очень молодой, зато богатый и сильный маг, менталист. О, он умел очаровывать. Женщины нашего круга были от него без ума, а ему понравилась Дэнби. Олридж вздохнул. Она просто не могла не понравиться. Прежняя Дэнби была не просто красавицей. Она была веселой, легкой, открытой девушкой. И ей, как и любой женщине, искренне льстило внимание такого человека. Лорд Эшли имел вес в обществе и быстро пришелся ко двору нашего короля». Он был перспективным женихом, так как до тридцати шести оставался холостяком. Мы остановились под раскидистым деревом. Тони привалился к стволу плечем и бросил взгляд на дом. На второй этаж и то треклятое окно, из которого несколькими минутами позже выглядывала его бывшая невеста. Что же произошло? Я все еще не понимала, хотя догадывалась. Как я уже говорил, Денби нравилась Эшли более всех дам. Он оказывал ей внимание, приглашал на танцы, и всегда был предельно вежлив и обходителен. А я ревновал. Безумно, жутко. Денби нравилось, что я ее ревную. Нет, она не любезничала сверх меры с этим типом, но и не отвергала его интерес. На балах мы часто оказывались в одной компании, и этот проклятый маг все крутился рядом с ней. А я твердил Денби, чтобы она держалась от него как можно дальше. «Ты дурачок, Тони!» Отвечало мне тогда Денби. Я выхожу замуж за тебя. Я люблю только тебя и нет причин сомневаться в этом. Я просто люблю внимание. Мне это льстит. Позволь мне напоследок немного насладиться свободой. Ведь я не делаю ничего дурного. Танцы это просто танцы. Никакой лорд Эшли мне не нужен. Она говорила именно так. А затем, на одном из вечеров я застал её целующейся с этим Эшли в маленькой гостиной. куда даже не долетали звуки музыки. Нашёл случайно, заметил, что долго отсутствует на празднике, отправился искать и нашёл. Энто не развернулся лицом к дереву и закрыл глаза. Я тогда словно с ума сошёл. Да и кто бы на моём месте не поступил бы иначе? И да. Сорвался. Я вздохнула и опустила глаза. А чего-то было немного неловко слышать такие признания. Мне казалось, что мир перевернулся. Я был слишком эмоционален, то ли по молодости лет, то ли от отчаянной ревности, которая переполнила меня. И случилось то, чего не должен позволять себе истинный джентльмен. Но я позволил. Он поднял взгляд и посмотрел на меня. Надо же, догадалась я. Он ей изменил. Но, конечно же, ни один мужчина не скажет об этом прямо такой неопытной девице, как я. Да и зачем, если всё предельно ясно. Вам не стоит ругать себя, Тони, сделала попытку успокоить молодого мужчину. Гденбит тоже виноват в том, что произошло. Именно что нет. Она не виновата. Как оказалось, этот Эшли использовал магию, чтобы заставить её. Он был великолепным менталистом. Он действовал так умело, что никто не почувствовал магического воздействия, а я должен был верить ей. В итоге всё получилось так, как получилось. А мои измены узнали быстро. Женщина, с которой я изменил своей невесте, сама рассказала обо всём Денби. Теперь я понимаю, что всё было подстроено, и даже догадываюсь, с кем именно. Лордом Эшли, предположила я. Скорее всего. Но почему Дэмби в итоге вышла за него замуж? Ахнула я. Она не простила мне измену. Знаю, что ей было слишком больно, а лорд Эшли был очень перспективным женихом. К тому же, полагаю, он всё же нравился ей. Но большую роль сыграл я сам, когда повёлся на эту интригу. Мы некоторое время молчали. Затем я не выдержала и сказала: "Мне кажется, в этой истории леди Эшли виновата не менее вашего, Олрич. Она не сумела простить вас тогда, «Но простит ли теперь? Не только вы совершили глупость, она тоже не должна была выходить замуж за нелюбимого». Я пробовала с ней говорить об этом, но она слышать меня не хочет. Она обижена на то, что я не поверил ей тогда, когда застал в объятиях другого. Вздохнув, я покачала головой. «В данной ситуации, как мне казалось, виновны оба. Но прошло столько времени». Давно пора бы простить Энтони и просто начать жизнь заново. Пока есть любовь, пока есть молодость, вместо этого Денби мучит и себя, и Тони. Скажите, лорд Олрич, а что случилось с отцом близнеашек? спросила тихо. Погиб, просто ответил мужчина. Судьба или злой рок. Он был на границе, работал с королевским послом, когда произошло нападение врагов. Тони усмехнулся. Недолго он был вместе с Денби. 2 года. О, только и смогла произнести. Я пытаюсь вернуться спустя столько лет, зная, она по-прежнему любит меня, а я люблю её. Прошли годы, мы ещё можем быть счастливыми. И будете, Энтони. Я протянула руку и коснулась его плеча. Поверьте, я вижу, как леди Эшли смотрит на вас. Мне кажется, она скоро признается себе в том, что любит вас и не захочет отдавать никому. Поверьте, «Я надеюсь». Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Благодарю, что выслушали, леди Элдридж. Наверное, я теперь пал в ваших глазах». Спросил мужчина, и взор его стал напряженным. «Я не могу судить вас, или леди Денби, за ваши ошибки», — ответила честно. «Мне хотелось добавить, что они с сестрой Дориана просто два глупца», которые испортили свою жизнь и продолжают упрямо портить её дальше, отказывая себе в простом счастье. Оставалось надеяться, что Денби простит Тони, хотя она, как мне казалось, в этой истории виновата не менее, чем он. Олрич бросил взгляд в сторону дома и, вздохнув, предложил мне руку. "Но «Ну, давайте вернёмся, моя милая леди", сказал он. "Вы же помните, что скоро праздник в нашу честь. И ещё бы мне о таком не помнить". Было только прелепопытно, пригласят ли Фэлтоны уитни, и что-то подсказывало мне, что да. Вот только помолвка, о которой решил объявить леди Элинор, вряд ли окажется долгой. Я вспомнила леди Эшли в окне дома, вспомнила её взгляды, полные ревности, устремлённые на Энтони, особенно когда, как ей казалось, он её не видит. Определённо одна прекрасная леди Уже готова сдать позиции и принять руку и сердце Олриджа. А он, да не будет глупцом, обязательно повторит своё предложение. Мне же останутся векселя у Итни и уверенность в том, что теперь Опекон и его супруга не посмеют давить на меня из-за пассения остаться ни с чем. Дориан стоял у окна и молча наблюдал, как его друг, лорд Олридж, прогуливается со своей невестой, держа последнюю под руку. К своему удивлению, Дорн нашел, что как пара эти двое выглядят вполне гармонично. Возможно, они даже подходили друг к другу, но одна эта мысль переворачивала все внутри, и Фелтону хотелось немедленно выйти наружу и... и что? Он криво усмехнулся и перекрестил на груди сильные руки. Я уже составила список блюд, которые хочу увидеть на столах. Думаю, гостям все понравится. А еще будут индейки, фаршированные бабочками. Ты только представь, разрезает лаки и птицу, чтобы разделить на порции, а из нее вылетают бабочки, яркие и сверкающие. Продолжила мать. «Не будет ли это слишком?» — уточнил хмуро Фелтон. Леди Элинор подошла к сыну и встала так, чтобы видеть его лицо. «Ты не в духе?» — спросила она участливо. Дор с трудом отвел взгляд от тонкой фигурки леди Элдридж. Он следил за парочкой до тех пор, пока они не остановились под раскидистым деревом и там продолжили свою беседу. На миг Дориану даже стало любопытно, о чем они говорят. И он почти сорвался на то, чтобы использовать магию и подслушать, но вовремя остановился, напомнив себе, как это подло и недостойно подслушивать чужие разговоры. Только видит боги, ему было неприятно видеть этих двоих вместе, и особенно вот такими, воркующими будто голубки. Неужели Дэнби действительно забыта, и Тони увлекся гатой? — подумал Дор. — Ты куда смотришь? — уточнила леди Фолтон, и, повернувшись, увидела Энтони и его спутницу. Легкая улыбка тронула ее губы. — Вижу, куда. — продолжила она. — Энтони повезло. Он выбрал хорошую девушку. Мне кажется, из них получится чудесная пара. Дориан отвернулся от окна, уронив руки вдоль тела. "Тебе не жаль Денби?" спросил он. "Как бы я ни любила свою дочь, но стоит признать, что у Денби было несколько долгих лет, чтобы принять Энтони. Но она упрямилась, а он не сможет ждать её бесконечно". И да, моё мнение, сынок, что Денби и Тони оба виноваты в том, что произошло. А как же лорд Эшли? уточнил сын. Разве не его подлость была там у виной? Его. И ты знаешь, как я относилась к лорду Эшли. Хотя стоило признать, он был очень любящим супругом для твоей сестры. Но никто не толкал Денби под винец. Мы все пытались её отговорить. И вот к чему всё привело. «Ты знаешь свою сестру, не хуже меня, Дориан. Более упрямой девушки Свет не видывал. Им всего-то надо было поговорить и понять друг друга, а главное — простить. Потому что любовь — это всегда непросто. Любовь нужно заслужить. Ее надо уметь не только получить, но и удержать». Дориан вздохнул и удержался от того, чтобы обернуться и снова посмотреть на друга. И на его невесту мелькнула мысль. Он внезапно понял, насколько сильно ему нравится Агата. Но он любит и Энтони, а поэтому не посмеет встать на пути своего друга, хотя сердце разрывается от чего-то непонятного, острого и болезненного. А ведь он встретил Агату первой, и уже тогда она зацепила его за живое. Он помнил, как девушка-птица выпорхнула к нему в руки тогда на балу, вспомнил, как отозвалось его тело, когда коснулся её плеч и рук, как застыло сердце и два они встретились взглядами. Боги всемогущие, подумал мужчина. Кажется, я влюблён. И в кого? В невесту своего лучшего друга. Осознание произошедшего заставило Дориана на миг прикрыть глаза. Сердце пропустило удара, в мыслях кто-то на смешливый принялся напоминать Фэлтону его же представления о любви, которой, как он смел утверждать, не существовало за некоторым исключением. И вот он сам попал в силки этого чувства, и теперь его сердце трепещет и рвётся на части от любви и ревности, которые не поддаются контролю разума. Леди Эдна Уитни сидела в широком кресле напротив вычищенного камина и с долей негодования перечитывала в очередной раз приглашение, которое доставили с полчаса назад. Когда Пенелопа вошла в гостиную, то застала свою мать в дурном расположении духа. Девушка на миг застыла, рассматривая заострившиеся от негодования профили женщины. Затем попыталась уйти, но успела сделать только один шаг, когда услышала ровный голос леди. Проходи. И я тебе хочу показать нечто интересное. Да, матушка. Поинь не переступила порог, и леди Уитни тут же обратила на дочь пристальный взгляд. Видела это? спросила она и протянула девушке теснённое золотом приглашение. Как я могла видеть это, матушка, если вы лично получили его недавно и ещё никому не показывали? Спросила Пенни, прежде чем взять в руки изящный прямоугольник, на котором ровным почерком были выведены следующие слова: Уважаемый лорд и леди Уитни. Приглашаем вас сегодня на 7 часов вечера в особняк на Барнаби-стрит, где состоится торжественный приём и оглашение помолвки между лордом Энтони Олриджем и леди Агатой Элдридж. И ниже красовалась подпись которая могла принадлежать только руке леди Эленор Фэлтон, и никак не Агате. Её почерк Пенелопа Уитти знала отлично, ведь она не раз видела, как подруга пишет письма в провинцию своим знакомым. Видишь, они имеют наглость пригласить нас, резко проговорила Эдна и встала на ноги, поправив платье. Матушка, мне кажется, это вполне естественно пригласить Оппекуна на помолвку. Бэйн не возненавидела себя за то, что фразу не произнесла, а промямлила. Но ее мать сейчас казалась не просто напряженной. Нет, она просто излучала злую энергию и могла ответить резче, чем обычно. «Это немыслимая дерзость», — воскликнула леди Уитни. «Что эти Фелтоны вообще берут на себя? А Агата столь открыто выражает неповиновение». «Но матушка...» Мне показалось, что она и вправду заинтересована этим лордом Олриджем. Сделала ещё одну попытку Пенни. Ты говоришь глупость. Помолвка ещё не свадьба. Эта хитрая девица наверняка задумала обвести нас вокруг пальца. О, знаешь, Пенни, как на её месте поступила бы я. Женщина посмотрела прямо в глаза дочери, и Пенелопа стояла огромного труда не отвести глаза. Как матушка Я бы тоже нашла простачка, который бы согласился на подобный фарс. Несколько месяцев была бы помолвлена с кем угодно, а по достижении совершеннолетия разорвала бы помолвку, получила наследство и жила так, как заблагорассудится, высказала свои мысли леди Эдна. Поэни вздохнула. Агата не казалась ей настолько расчётливой. Да, она была девушка с характером, но не до такой степени. Но что если мама права? Что если перед ней в доме Фэлтонов разыграли целое представление, а Гат её обманула? Боги наградили меня бестолковым супругом и глупыми детьми, высказалась леди Уитни и забрала из рук дочери приглашение. О, мы пойдём туда. Ты, моя дорогая, должна сиять, как свежая роза. Не сомневаюсь, что в доме Фэлтонов будет много молодых неженатых мужчин. Но главное, мы должны каким-то образом не допустить помолвку. Отец может сказать своё слово, предположила Пенни. Он ведь отвечает за Агату до того, как ей исполнится 21. Он её официальный представитель и имеет право запретить ей выходить замуж. Мы как раз и попробуем использовать его статус, чтобы предотвратить помолвку. Пенни замялась. Она не могла понять, почему родители, и в частности матушка, не желают просто отпустить Агату. Леди Эдна заметила откровенное непонимание на лице у дочери, потому что произнесла: "Моя дорогая, ты желаешь навсегда остаться в невестах?" Пой не моргнула. "Да, твой дражайший отец промотал всё наше наследство. А кому понадобится невеста беспреданного?" Леди Эдна подошла к дочери, наклонилась к ней так, что их лица почти соприкоснулись. Нам нужны деньги, Агата. Поэтому, если ты ещё, моя дорогая, не поняла, подопечная твоего отца должна выйти замуж за твоего брата. Тогда все её деньги и деньги старшего уит не достанутся нам, как и должно быть. Пенелопа отпрянула. Вижу, теперь ты сообразила всё как надо. Леди Эдна довольно усмехнулась. "Я надеюсь, что ты будешь нам помогать и будешь на нашей стороне. Это в твоих же интересах. Неужели отец проиграл все наши деньги?" ахнула девушка. "Да. Я прежде не говорила вам об этом, не хотела расстраивать, надеялась, что всё ещё будет хорошо. Признаться, я думала, что брат вашего отца оставит свои деньги и земли нам, а не этой девчонке, у которой и так всего достаточно." «Но нет. Наследство мы не получили. Но я считаю, что мы просто обязаны взять свое». «Перси, Валь, знает?» — спросила девушка и тут же сама ответила на собственный вопрос. «Вижу, знает». «Перси, хоть и глуп, но понимает свою выгоду от этого брака. Пожала плечами хозяйка дома. «Итак, дорогая, ступай к себе». Этим вечером мы все идем к Фелтонам, и я очень надеюсь, что Агата вернется с нами в наш дом и свободной женщиной, а не помолвленной с каким-то деревенщиной. Пенелопа отвела взгляд. Ее мать посмотрела на приглашение, с трудом удержавшись от того, чтобы не смять его и не швырнуть на стол. «Нет, они отправятся на прием, и она сделает все, что угодно, только бы вернуть Агату и свои деньги назад». Или девчонка станет супругой Персии, или Эдна холодно улыбнулась. Доматься к крайних мерах не хотелось, всегда стоит надеяться на лучшее. И она надеялась, понимая, что данный вечер решит всё.